7 сентября Ясная поляна. Просмотрел записную книжку с 22 августа. Занимался только кругом чтения. Мало сделал видимого, но для души хорошо. Утверждал особенно в борьбе с суждением людей. Об этом нынче думал очень важное. Запишу после. Получил тяжелое письмо от Новикова и отвечал ему. Комментарий 35-й. Все так же радостное общение с Чертковым. Боюсь, что я подкуплен его пристрастием ко мне. Вчера посмотрел свой свод мыслей. Хорошо бы было, если бы это было так полезно людям, как это мне кажется в минуты моего самомнения. Комментарий 36. За это время скорее хорошее, чем дурное душевное состояние. Сейчас почувствовал связанность свою в писании этого дневника тем, что знаю, что его прочтут Саша и Чертков. Постараюсь забыть про них. Последние два-три дня тяжелое душевное состояние, которое до нынешнего дня не мог побороть, от того, что стреляли ночью воры Капусты. Ису не жаловалась, и явились власти и захватили четырех крестьян, и ко мне ходят просить бабы и отцы». Они не могут допустить того, чтобы я, особенно живя здесь, не был бы хозяин, и потому все приписывают мне. Это тяжело и очень, но хорошо, потому что, делая невозможным доброе обо мне мнение людей, загоняет меня в ту область, где мнение людей ничего не весит. Последние два дня я не мог преодолеть дурного чувства. Известие об Буланже. Надеюсь и верю, что он бежал. Сейчас был губернатор и все прочее. И отвратительно и жалко комментарий 37-38. Мне было полезно тем, что утвердила в прямом сострадании к этим людям. Да, составил подлежащее исправлению объясненное подразделение круга чтения. Познакомился за это время с Маливаном. Очень разумный, мудрый человек. Пятое. Особенно живо понял сегодня, что все растет, уходит и проходит. Удивительно, как люди могут не понимать этого, переносят свои желания на будущее, не думая о том, что будущее не остановится и так же пройдет, как все прошедшее. Комментарии. Тридцать пятый. Смотри письмо Новикова от четвертого сентября 1907 года. Полное собрание сочинений Том семьдесят седьмой, письмо двести Тридцать шестое. Составленный чертковыми свод высказываний Толстого не опубликован. Хранится в Государственном музее Льва Николаевича Толстого. Тридцать седьмое. Буланже проиграл казенные деньги и бежал на Кавказ, симулировав самоубийство. Тридцать восьмое. Тульский губернатор Кобека приезжал в Ясную Поляну после жалобы Софьи Андреевны Толстой на крестьян. Конец комментария. Страница 252. Нынче 11 сентября 1907 года. Ясная поляна. Все больше и больше усложняется жизнь и заявляет требования. За эти четыре дня было чего-то много. Тюремный священник, врач из Красноярска, Бессарабец. Нынче странник и юноша, и Соня невестка. 15 сентября. Оба дня писал беседы с молодежью. Вышло не то, не сём. Комментарий 39. Был тяжелый разговор с Соней. Истинно жалко ее. Записать надо. 3. Настоящая, серьезная жизнь только та, которая идет по осознаваемому высшему закону. Жизнь же, руководимая похотями, страстями, рассуждениями, есть только предверие жизни. Приготовление к ней есть сон. 7. Женщины нашего круга, людей достаточных. Имеют перед мужчинами этого круга огромное преимущество, которое не имеют деревенские, вообще трудящиеся женщины. Это то, что они, рожая и выкармливая детей, делают несомненно нужное, определенное высшим законом настоящее дело. Мужчины же наши большей частью проживают всю жизнь в штабах, профессорстве, судах, администрации, торговле, не только не делая никакого настоящего дела, но делая скверные, глупые, вредные дела». Зато и женщины бездетные, если только они не святые, не отдаются делам любви, а берутся за мужское безделье. Бывают еще гажем, глупее и самодовольнее в своей гадости, самых извращенных мужчин неработающих классов. Одиннадцатое. Какое счастье жизнь. Иногда теперь, все дальше и дальше подвигаясь в старости, я чувствую такое счастье, что больше его, кажется, не может быть. И пройдет время, и я чувствую еще большее, чем прежнее счастье. Как чувствую я это теперь, записывая сейчас, 15 числа, этот дневник, в 12 часов дня. Комментарий 39 девятый. Беседы предназначались для крестьянской молодежи. Упоминаемая здесь беседа «Любите друг друга», «Обращение кружку молодежи», «Смотри полное собрание сочинений», том 37 седьмой. Конец комментария. Страница 253. 26 сентября. Ясная поляна. Немного стеснен в писании тем, что Репин пишет мой портрет, Не нужно скучный, но не хочется огорчить его. Комментарий сороковой. Живется хорошо. Долго было состояние сознания своего великого блага. Дня 4 вследствие болезненного состояния была тоска и борьба. Слава Богу, ни в чем особенно не приходится каяться. Все составлял новый круг чтения и окончил очень начерно. Очень много посетителей, я в моде теперь, и это тяжело. Поша был, очень люблю его, жалею об Черткове. Был репин общинник, горячий, потому опасный. Хорошо думается, хочется написать о женщинах и о сумасшествии устройства мира. Комментарий 41. Интересные письма ответить. Записать надо. Первое. Отчего безграмотные люди разумнее ученых? От того, что в их сознании не нарушена естественная и разумная постепенность важности предметов, вопросов. Ложная же наука производит это нарушение. Второе. Требования семьи не могут оправдать противные нравственности поступки, так же, как взяты на себя подряд, не может оправдать бесчестных расчетов с поставщиками. Третье. Требования семьи – это мои требования для семьи. Четвертое. Нужда для семьи нужнее, чем роскошь. Пятое. Мне, богатому человеку, надо дать воспитание детям, как одевать их, кормить, как их учить. Для человека в нужде вопросы эти решены и всегда лучше, чем для человека богатого. Седьмое. Энн не любит хорошего человека, вредит, бронит его. Но человек умирает, и неловко бронить, особенно от того, что все жалеют. И вот Энн уверяет, что он всегда очень любил. Восьмое. Наше воспитание людей похоже на выведение таких плодов, яблок и тому подобное, в которых все почти была бы одна оболочка, вкусная семени, чтобы семени, если можно, совсем бы не было, воспитывать людей так, чтобы души было как можно меньше, а было бы одно тело. Комментарий сороковой. Илья Репин гостил в Ясной Поляне с 21 по 29 сентября и написал портрет Толстого. Портрет находится в Государственном музее Льва Николаевича Толстого. 41. -е. Первый замысел не был осуществлен. Второй позднее воплощен в статьях «Номер газеты» 1909 год и «О безумии» 1910 год. Конец комментариев. 10 октября. Ясная Поляна. «Давно не писал. За это время был один день в тоскливом состоянии из-за стражников, которые тревожат крестьян». Комментарий сорок второй. «Тут тетя Таня и Михаил Сергеевич и две Танечки. Была неприятно неожиданная и неприятная брань за мое письмо о том, что у меня нет собственности». Комментарий сорок третий. «Было обидное чувство и удивительное дело. Это прямо было то самое, что мне было нужно». Освобождение от славы людской. Чувствую большой шаг в этом направлении, все чаще и чаще испытываю какой-то особенный восторг, радость существования. Да, только освободиться, как я освобождаюсь теперь от соблазнов: гнева, блуда, богатства, отчасти, сластолюбия и, главное, славы людской, и как вдруг разжигается внутренний свет. Особенно радостно за это время работаю над детским кругом чтения, вводя его в подразделение большого. Работа требующего большого напряжения, но идет порядочно. Записать. Первое. Жизнь не шутка, а великое торжественное дело. Жить надо бы всегда так же серьезно и торжественно, как умираешь. Второе. Когда люди говорят, то кажется, что всякое говорение есть одно и то же дело. А между тем этих говорений... Есть два совершенно различных, и по причинам, вызывающим говорение, и по последствиям. Большей частью люди говорят только для того, чтобы дать ход всем своим чувствам. Это говорение праздное. И второе. Говорят тогда, когда хотят передать свою мысль другому для его пользы. Это говорение хорошее. Шестое. Как хорошо облегчительно чувствовать и признавать себя виноватым. Все запутанное и трудное сразу объясняется и облегчается. Седьмое. Задумался о том, правда ли, что благо человека только в увеличении в себе любви. А чего же этого нет теперь во всех людях? От того же, чего этого не было во мне 30 лет тому назад? Как человек растет, так и человечество. Девятое. Человек не знает, что хорошо, что дурно, опишет исследование об упавшем аэролите и о происхождении слова «куколь». Комментарии. 42. -й. По желанию Софьи Андреевны Толстой, в Ясной Поляне были поселены два стражника, охранявшие усадьбу. 43. 43. В связи с многочисленными просьбами о материальной помощи Толстой опубликовал открытое письмо, в котором напомнил, что не владеет никакой собственностью. Смотри том 20 настоящего издания. Письмо 171. В ответ на это он получил несколько так называемых ругательных писем. Конец комментарии. Страница 254.